Глава 8. Счастье в дар. Как только Эштарис с братом скрылись из виду, Велия поспешила в комнату, которую приспособила для своего рукоделия. Это была маленькая комнатушка со столиком у окна. Прежде ее занимал секретарь купца, потому женщина несказанно обрадовалась, найдя в столе бумагу и чернила, правда, спешно прикрыла свою находку тканями, а теперь, напротив, извлекала, чтобы написать письмо отцу. Еще не зная, удастся ли его передать, она спешила сообщить, что жива, что смогла сберечь брата, а главное — попросить отца не упрямиться. «Прошу вас, батюшка», — писала она каждую букву, выводя изящные линей, несмотря на торопливость, «помните, что вы нужны нам живым». Расписывать свои тревоги она не хотела, да и опасалась, что времени на задуманное не хватит. Потому, сообщив самое важное, Сложила лист во много раз и поспешила переодеться. Вместо шелкового платья, привлекающего слишком много внимания, она снова надела старое мешковатое платье гардой, перетянула его широким поясом и вновь поспешила к столу. Среди новых швейных принадлежностей нашла булавку и прикрепила ею свою записку внутрь широкого рукава. В спешке сразу метнулась к двери, затем вспомнила о предупреждении, и решила не покидать дом с непокрытой головой. Осмотрела свои ткани, ничего не броского не нашла. Взяла только небольшую веревку и поспешила в другую комнату. Отыскала там в белье старую посеревшую простынь, набросила ее на голову так, чтобы ткань опускалась на лицо, и прикрывала глаза, а затем завязала веревку, заменяя ее обруч. Никому ничего не говоря, не предупреждая об уходе, чтобы выдать никто не мог, Она выбежала во внутренний двор. Озираясь, словно воришка, женщина скользнула в невысокую арку, ведущую к хозяйственным постройкам. Сюда выходили конюшня рядом стоящего трактира и пристройка дома, в которой жил теперь прежний хозяин. Подойдя к маленькому деревянному дому, девушка постучала в окно, отбрасывая от лица ткань. Никто не ответил. Тогда она постучала вновь. Виллия всегда предпочитала именно так оповещать хозяев о своем визите, чтобы не колотить в дверь по-плебейски. За окном появился Кэрл. От удивления он застыл, смотрел на Виллию, а потом, все же опомнившись, побежал к двери, выбежал на улицу, на ходу поправляя растрепанные волосы. «Здравствуй», — поздоровалась женщина первая и сразу заговорила о деле. «Ты можешь сейчас пойти со мной в город? Я боюсь одна, а мне знакомую надо навестить». «Конечно!» — спешно закивал Кэрол, не веря своим глазам, тут же, здороваясь, не попад. «Здравствуй, Виля! «С тобой? Куда угодно!» Сказав это, он тут же осёкся, закусил губу и выдохнул. Перед глазами у юноши сразу возник и штарец, и всё то, что он делал с женщиной в столовой дома. Взгляд у Кэрол изменился так явно, что Виля отвернулась, спешно поправляя ткань, чтобы спрятать глаза. Думая об отце и брате, она совсем забыла о своей чести. Даже забыла о своем позоре и взгляде этого человека сквозь приоткрытую дверь. Прикрыв нами глаза, она заставила себя невозмутимо поднять голову. — Если что, скажешь, что тебя господин послал со мной, чтобы покупки принести. — А имени господина ты не знаешь, — сообщила она молодому человеку, быстро шагая к конюшне, чтобы выйти на маленькую улочку. — Как скажешь. Кивнул молодой человек, следуя за ней. Догадываясь, что дочь барона что-то задумала, он гордился тем, что она пришла именно к нему. Но не торопился верить в ее расположение, а просто догонял женщину и начинал разговор. Отцу сообщили, что торговлю ему позволят. Даже лавку нашу фарфоровую разрешили открыть. — Правда, не думаю, что сейчас кому-то есть до нее дело. Молодой человек пожал плечами. — Корабль в порту уже разгружают. Отец сейчас там. Корабли пока никуда не выпускают, но это тоже временно. Даже не верится, что город так быстро вожил. Эштарцам невыгодно уничтожать нашу местную торговлю, пробормотала Виллия. Если бы они хотели погубить город, то сделали бы это сразу. Они просто собираются сделать его своим. Так же как Энрар пытается сделать свои меня, подумала она, вздрагивая от подобного сравнения. — Да, но все же я не ожидал от варвара такой расторопности, — продолжал Керрол. — Я, признаться, думал, что у нас месяцами на улицах будут пьяные солдаты беспредельничать, прежде чем... Он не договорил, потому что Вилев внезапно коснулась его руки, привлекая внимание. — Не надо, — прошептала она осторожно и ускорила шаг. Что она имела в виду, молодой человек даже не понял в первое мгновение. Он посмотрел на ее руку, затем на ее ускользающий вперед силуэт и заметил, наконец, городскую стражу. Один из солдат однозначно смотрел на молодого человека, то ли услышав его слова, то ли заметив повязку на руке. Решив не привлекать к себе внимания еще больше, Кэролл просто поплелся за вилле, делая вид, что ничего не произошло. — Извини, — прошептал он, догнав ее. — Будь осторожнее, — посоветовала ему женщина в ответ. Глупо умереть сейчас из-за болтливого языка. Престыженный юноша скривился, опустил голову и замолчал, чем только обрадовал Виллию. Та успела пожалеть, что пошла не одна и не от того, что молодой человек говорил глупости, Ей было так неловко рядом с ним, что это мешало думать о самых важных вещах. Чувствуя его взгляд на своей макушке и стараясь его не замечать, Она шагала с одной улицы на другую, окидывая взглядом немногочисленных прохожих, что все еще с опаской выходили из дома по делам. Замечая знакомых, она только радовалась тому, что те живы, не выдавая себя, и так дошла до деревянного домика в узком переулке у самой городской тюрьмы и осторожно постучала в окошко. Не дожидаясь ответа, шагнула к двери. «Подожди меня здесь», — попросила она молодого человека, не оглядываясь. «Госпожа!» — вскрикнула молодая женщина, выскакивая из дома. Этой юной девушке не нужно было даже видеть лицо, чтобы по фигуре и манерам узнать Вилио Мордо. «Здравствуй, Элита", прошептала в ответ дочь барона, обнимая свою помощницу по хозяйству. Кэрол же поморщился. Дочь палача никогда ему не нравилась, хотя бы потому, что никогда его не жаловала. Даже сейчас посмотрела строго, кулачки в бока уперла и заявила — Снова ты за госпожой таскаешься? — Он помогает мне, Айлита. Не говори так, — попросила Виллия, зная, что эта пара может спорить вечно. Кэрол даже встал в позу, насупился, но отвечать не стал только потому, что Виллия потащила девушку в дом. — Поговорить мне с тобой надо очень, — шептала она. — Да, конечно, — согласилась Айлита, вбегая в крохотный, но убранный домик. — Я сейчас пряники достану, отец где-то раздобыл. — Не надо, — прошептала Виллия, отбрасывая от лица посеревшую ткань. Она даже от двери отходить не стала. Просто смотрела на девушку, не зная, как попросить о том, ради чего пришла. — Вкусная же, — пробормотала Элита грустно, но, видя лицо госпожи, просто подошла к ней, чтобы выслушать. — Скажи мне, пожалуйста, а твой отец имеет доступ к крепости? Пленных он видел? — спросила Виллия, поймав руку девушки. — Нет, — прошептала Элита, сжимая руку благородной подруге. — Отца вроде работы не лишали, но в крепости он не бывает. То ли пытки отменили, то ли у них свой человек есть. А отцу в основном солдат наказывать приходится. — Солдат? — переспросила Вилли, не понимая. — Наших? — Нет, наши в крепости сидят. — Эштарских. У них все очень строго, да и главный зверствует. — Начальник городской стражи... — тут же спросила Виля, чувствуя, как сердце замирает от волнения, забывая, что она здесь совсем для другого. — Нет, — махнула рукой девушка, — он хороший, по крайней мере, так отец говорит. Он ему нравится, а вот тот, что глава города, вроде как очень жестокий. Правда, наших солдат убивать, кажется, не собирается, и то радость. — А зачем тебе крепость? — Туда теперь я сама хожу, еду нашим солдатам ношу. — Надеюсь, что скоро их знать и начнут допускать. Может, тогда отца твоего увижу. Вилья выдохнула и вывернула широкий рукав, чтобы отколоть записку и подать ее вместе с булавкой девушке. — Элита, если у тебя будет возможность, передай ему это. Она вложила записку в руку девушке. — Или хотя бы передай ему, что мы с Ароном живы и любим его. — Хорошо, — без страха и сомнения согласилась девушка, улыбаясь. — Только не рискуй. — Смотри, как будет лучше и безопаснее. — Не хочу, чтобы ты пострадала, — продолжала Виля, видя беспечность в каре глазах подруги. Дочь палача явно ни о чем не тревожилась, спокойно рассматривала булавку и не слушала подругу. — Она что, золотая? — спрошала она. — Золотая же! — Я не знаю, — призналась Виля растерянно. Она так много думала о судьбе отца, что действительно не обратила внимания на булавку, которую схватила. «Ну или точно позолота! Красивая! Можно я ее себе оставлю?» Вилия только кивнула. «Спасибо!» — с восторгом воскликнула Элита и снова повисла на шее женщины. «Я все сделаю, не волнуйся. Может, теперь пряника?» «Нет», — прошептала Вилия, почувствовав внезапно усталость, тяжестью упавшую на плечи. «Мне надо идти». «А ты, если хочешь, приходи как-нибудь во дворец Вангора, я теперь там живу». «С этим?» — ужаснулась девушка, отступив. «Нет», — прошептала Вилли, — «совсем нет, но мне надо идти». «Приходи только днем, и я все тебе расскажу». «Хорошо», — пообещала Элита, — «я обязательно приду». Только теперь тень легла на ее веселое лицо. Став серьезной, она кивнула и сдержанно махнула подруге, когда-то уходила прочь в компании хмурого Вангура-младшего. Едва Вилия успела вернуться домой и с невозмутимым видом заняться домашними делами, как на пороге появился хозяин дома с ее младшим братом. — Я правда могу сразу ее подарить? — Сегодня? — спросил Арон, глядя на небольшой ящик в руках Иштарца. Ему все еще не верило, что они действительно купили дорогую, Совершенно бесполезную вещь для его сестры. — Поступай, как сочтешь нужным, — ответил Энрар, ставя ящик на небольшой стол столовой. — Это ведь твой подарок. — Наш! — исправил восторженный Арон, едва не прыгая на месте. Он действительно любил сестру и всегда мечтал сделать ей подобный подарок. — Подождите, я ее сейчас позову, — попросил мальчик и поспешил в сторону кухни. — Я лучше пойду, — сказал Энрар растерянно. — Как это? — спросил Арон, обернувшись. — Неужели вы не хотите увидеть, как она обрадуется? Энрар нахмурился, отрицательно покачал головой, понимая, что в груди что-то кольнуло от мысли об улыбке на женских губах. — У меня есть еще дела, — ответил коротко Эштарец, спеша удалиться. Энрар и сам не понимал, что с ним творится. Мысли о том, что Виллия, дочь барона, ее могут у него отобрать, странным образом будоражили сознание. Он хотел увидеть ее реакцию. Хотел увидеть ее радость, но внутреннее смятение лишало всякой уверенности. Он хотел просто уйти, но, выйдя в гостиную, решил задержаться, чтобы хотя бы услышать ее слова. «Идем. Ты должна это увидеть», — уговаривал ее Арон. Забежав на кухню, он оторвал сестру от готовки и буквально силой привел в столовую. «Это что?» — спросила Виля, глядя на ящик. «Подарок», — объявил Арон. Мальчик сам подбежал к ящику, открыл небольшой затвор и откинул крышку, тут же отступая. Виллия приблизилась к столу и развернула бархатистую ткань, которой была прикрыта кукла. Глядя на рыжую девочку из фарфора в голубом платье с кружевным подолом, женщина только выдохнула. Она действительно много раз смотрела на эту куклу, считая ее очень красивой, но что с ней делать никогда не знала. — Бесполезная вещь, — говорила она себе всякий раз, когда проходила мимо лавки, а теперь говорила то же самое Хмурис. — Откуда это? — спросила она у Арона, вспоминая о том, что говорил Керол о лавке отца. — Неужели он как-то узнал и решил подарить мне через брата? — с ужасом подумала женщина, жалея, что попросила юношу о помощи днем. — Нельзя давать ему никаких надежд. — Эштарец купил, — радостно заявил Арон. Он хотел, чтобы это был мой подарок. Боялся, что от него ты не примешь. Но он хотел тебя порадовать». Энрар, слушавший это, выдохнул, качая головой, и обернулся, чтобы взглянуть в тонкую щель при открытой двери. Он видел, как изменилось лицо Вилли. Став в позу, женщина недовольно посмотрела на брата, а счастливый Арон не думал униматься. «А еще вот, смотри!» — воскликнул он, снимая с перевязи меч. — Настоящая авилонская сталь! И он мой, представляешь? Здорово же! Обнажив меч, он положил ножны на стол, стал изображать боевые стойки и выпады, старательно демонстрируя красоту своего оружия. Мальчик ловил солнечный свет, чтобы тот мог отблеском пробежать по лезвию. От этого зрелища по коже Арона, пробегали мурашки. — Почему ты принял его? — — строго спросила Вилли, закрывая ящик с куклой. — Это дорого. — А что, надо было отказываться? — поразился Арон, застыв. — Он богат и может себе это позволить. — Откуда у него богатство, Арон? — Он убивал людей на твоей родине. — Он служил своей родине, Вилли, — возмутился мальчик, буквально топая ногой. — Он просто хотел сделать тебе подарок, чтобы ты улыбалась, а ты... — Ты должен вернуть меч и эту куклу. "нам терпящим возражений, — заявила Виллия. — Такие подарки обязывают, Арон. А я все же надеюсь, что мы в этом доме не навсегда. Мальчик замер, опустив голову. Он медленно подошел к столу, спрятал меч в ножны, подумал немного и закрепил его на поясе. — Я не буду его возвращать, — заявил он уверенно. — Можешь думать, что хочешь, а я не стану обижать человека, который говорил со мной. У мальчика внезапно дрогнул голос. Он умолк, сжал губы, насупился, чтобы не заплакать, но на сестру взглянул с откровенным вызовом. — Арон, — мягко начал видеть, — что ты такое говоришь? Она приблизилась, опустилась на колени и поймала мальчику за руку, буквально оторвала ее от рукояти меча и накрыла двумя руками. — Этот человек захватчик, — прошептала она тихо. — Ты же сам не хотел подчиняться и вещи штарские носить. — Не хотел, — пробормотал Арон, вырывая руку и отступая. — Я тогда его не знал. — Арон! — вскрикнула Виллия, начиная злиться. — Неужели это все ради какого-то меча? Он убивал жителей нашего города, воинов нашей родины и других людей. Его деньги кровавые, пойми ты это! — Он выполнял приказы, — прошипел Арон. Ему было обидно слышать все это от сестры. Ее предположение о мече его вовсе заставляло дрожать от гнева. Да, он был действительно рад подарку, о котором давно мечтал. Но еще больше он радовался тому, что Эштарец с ним говорил на равных, слушал его слова, позволял принимать решения и интересовался его мнением. За каких-то несколько часов в компании мужчины он рассказал тому о себе куда больше, чем за всю жизнь родному отцу просто потому, что этот человек действительно интересовался жизнью мальчика, задавал вопросы и честно отвечал, когда спрашивал Арон. Подобного в жизни мальчишки никогда прежде не было. Даже Вилли, интересовавшаяся его жизнью, всегда смотрела на него, как на маленького. Даже сейчас она старательно пыталась ему что-то втолковать, словно он дитя, ничего не способное понять. «Делай, что хочешь, а меч я не отдам», — заявил Арон уверенно. Не дожидаясь ответа сестры, он поспешил к другой двери, чтобы выйти прямо к лестнице, но, спешно выскочив в гостиную, замер, заметив Энрара. Мужчина стоял неподвижно и только смотрел на дверь, сжимая кулаки. Мальчик хотел ему что-то сказать, но смог только выдохнуть, не находя слов. Впервые в жизни он чувствовал, что его сестра неправа, но не мог никому ничего объяснить. Видимо, ощутив его взгляд, Энрар взглянул на мальчишку, криво улыбнулся и молча шагнул к двери, напоминая себе, что у него действительно есть дела. Знать правду о мыслях Вилли оказалось горько. Но даже так он считал это полезным, не представляя, какая буря в действительности терзала молодую женщину. И оставшись одна, Вилли уперлась руками в стол и уставилась на ящик, пытаясь успокоиться. Она злилась на Арона. На Энрара, решившего просто подкупить брата. На эту куклу за то, что Таи действительно нравилась. На отца, за которого приходилось бояться. И на саму себя, не способную холодно мыслить и оценивать действия штарца. Ей следовало сохранять сознание холодным. Но этот мужчина каким-то образом умудрялся задевать ее чувства. Выворачивать наизнанку и тем еще больше злить. Пытаясь побороть саму себя, она открыла ящик, схватила куклу за ногу и замахнулась. Хотелось ударить эту рыжую голову о стул и посмотреть, как разлетятся осколки, но она замерла. Выдохнула и осторожно посадила куклу на край стола. Ей было просто жаль дорогой вещи, которой она даже не смела мечтать. «Бесполезная кукла», — прошептала она, сползая на пол. Закрыв лицо руками, Вилия тихо заплакала, понимая, что не может больше за все отвечать. Ей всегда хотелось быть просто красивой девочкой, как эта кукла, но она должна была стать хозяйкой, няней для брата, а теперь еще и спасительницей отца, потому что кроме нее этого никто не сделает.